начальник главного штаба в 1812 году, спутник Александра во всех его победных шествиях и мирных поездках, свидетель его кончины, 25 лет министра Николаева двора, какая полная, обильная событиями и предметами для наблюдений жизнь. Сколько воспоминаний, сколько анекдотов. И между тем, все это исчезло со смертью действователя не оставив никакого следа для истории. 6 декабря 1850 года доблестный наш старец достиг высшей цели давнишних своих стремлений, осуществления мечты, тревожности которой он не скрывал от приближенных. Князь был пожалован в генерал-фельдмаршалы. Император Николай снисходительно приник к последнему желанию верного своего слуги и накануне своего теза именинства сам принес ему фельдмаршальский жезл. Восьмого числа новому фельдмаршалу представлялся в гербовой зале Зимнего дворца весь гвардейский корпус под начальством наследника цесаревича и с прочими великими князьями в своих рядах. Все это безмерно радовало Петра Михайловича, переносившегося тут в старину, когда в звании начальника главного штаба он находился во главе армии. Вскоре затем по всему придворному ведомству предписано было в рапортах, представлениях и прочем его светлости вместо прежнего заголовка «Господину министру императорского двора» писать впредь «Господину генерал-фельдмаршалу министру императорского двора». В апреле 1851 года, в самый день тезоименитства императрицы Волконскому, по случаю одного нового назначения ко двору, показалось, что государь хочет поставить его на очную ставку с одним из его подчиненных. Он глубоко осим оскорбился и в первом волнении на другой день рано отправил следующее письмо, которого содержание осталось тайною для всех кроме самого государя и лица, изложившего со слов князя это письмо, после, впрочем, собственно им переписанное. Прослужив 57 лет, в том числе 25 при лице вашего императорского величества, с чистым усердием и благодаря Бога с неукоризненной совестью, я во всё продолжение многолетней моей службы руководствовался одним чувством – беспредельную преданностью к моим государям и ревностным исполнением возлагаемых ими на меня обязанностей. Воля Вашего Величества всегда была для меня священнейшим законом, вторую моею религию. Чуждой всякого лицеприятия, я следовал ей неуклонно и, смею сказать, самоотвержением. И был столько счастлив, что вы, всемилостивейший государь, постоянно удостаивали меня высочайшего вашего благоволения. Осыпанный милостями вашими, я был, наконец, возведен на высшую степень государственных званий. Мне оставалось только усугубить последние, при преклонных летах моих силы, чтобы заслужить вполне эту великую монаршую милость и окончить остаток дней моих у подножия вашего престола. Но внезапный гнев Вашего Величества, в котором к жестокому прискорбию выразилась для меня и потеря доверенности Вашей, каковою столько лет я имел счастье пользоваться, глубоко потряс мою душу. Лишаясь этого драгоценного достояния со вредом для самой службы, я нахожусь вынужденным всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество об увольнении меня от управления высочайше веренным мне министерством. Что же сделал государь? Он в ту же минуту сам поспешил к князю, объяснил причины и истинный смысл своего действия, расцеловал его и, объявив, что только смерть может их разлучить, тут же разорвал принесенное с собой письмо Волконского. Старик, увлеченный только первую вспышкую, разумеется, не мог остаться холодным к таким изъявлениям милости. И все было забыто.